Глава тридцать первая. «Уно!» Лулу держала свою последнюю карту перед самыми губами и победоносно взирала на Мартина, сидевшего по другую сторону стола. «Маленькая разбойница», — заулыбался он. «Неужели уже от всех карт отделалась?» Мартин взял три новых карты, увидел указание «закажи цвет» на одной из них и вернул ее обратно в колоду. «Меняю на красную». Лулу шмякнула красной восьмёркой о стол и подняла руки. «Я выиграла!» «Ты уже третий раз подряд выигрываешь!» Мартин скептически покачал головой. «Мухлюешь, небось!» «А вот и нет!» Лулу тряхнула шевелюрой и принялась собирать карты. «А вот и да!» — поддразнивал Мартин. Элайза, Мартин говорит, я жульничаю!» «Он просто не умеет проигрывать!» — улыбнулась Элайза. И вот друзила под нос с тарелками на стол. «Будьте так добры убрать карточки. Будем ужинать». Когда она вернулась к плите, чтобы взять сковородки с макаронами и мясным соусом, до нее все еще доносился смех Мартина и Лулу. Ей нравилось, что они оказались у нее в гостях вдвоем, Но одновременно это лишь делало очевиднее тот факт, что в ее жизни ближайшее, что когда-либо будет похоже на настоящую семью, это Элоиза, ее молодой человек и крестница. Издёвка под понятием нуклеарной семьи, от которой она всегда пыталась держаться на расстоянии вытянутой руки. «Чем ты сегодня занималась?» — спросил Мартин, когда они уселись ужинать. «Карен Огарт спихнула на меня задание, для которого я сейчас собираю материал», — сказала она и положила гнездо лингвини Лулу на тарелку. «Что значит спихнула? Я готовила статью в паре с Гердой, а Огарт наложила на нее вето, потому что, видите ли, хочет, чтобы я копала в другом месте. И что именно она хочет? Тему, которая и без того не сходит с первых полос. Элаиза послала ему многозначительный взгляд. Мартин покосился на Лулу, которая поливала пасту соусом. «About the missing kid?» «Примечание». «О пропавшем ребенке?» «Перевод с английского». «Конец примечания». Элаиза кивнула и вытащила пробку из винной бутылки. «Я тоже умею говорить по-английски», — заметила Лулу, наматывая макаронину на вилку. «Да ты что?» — отозвался Мартин. Лулу запихнула в рот полную вилку макарон. «Угу». «И когда ты успела стать такой широкообразованной? «Мне уже восемь лет». «Я в свои восемь лет тебе и в подмётки не годился», — заметил Мартин. «Когда ты успела выучить английский?» «Нетфликс», — сказала она и проглотила порцию макарон. А еще у нас есть английский в школе. Ты будешь писать о Лукасе? Лулу уставилась на Элаизу. Элаиза запустила пальцы в волосы. Мой начальник хочет, чтобы я о нем писала, так что... Потому что вы думаете, он умер? Эй, притормози-ка! Мартин положил руку на ладошку Лулу. Никто не думает, что его нет в живых. И по-прежнему велика вероятность того, что полиция его найдет. Мы знакомы со следователем, который ведет это дело. И он невероятно талантливый. Он обязательно найдет Лукаса. Правда, Элла?» Элайза уставилась в тарелку, чтобы не встречаться глазами с Лулу. «Угу», — кивнула она. «Обязательно найдет. В том или ином виде». Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал Мартин и, подмигнув Лулу, набил полный рот пастой. Элайза кашлянула и потянулась за винным бокалом не глядя ни на кого из них. «Или не найдет, пробормотала она. «Никогда нельзя знать наверняка. Мне кажется, неплохо бы быть реалистами. Хоть сколько-то». Элоиза обратила внимание, что челюсти Мартина прекратили работать. Он послал ей взгляд, в котором ясно читалась просьба попридержать язык. Элоиза сделала оборот на вертящемся стуле. «В любом случае с тобой все будет отлично», — обратилась она к Лулу. Мы все за тобой приглядываем, милая. Лулу переводила взгляд то на одного, то на другого. Ее взгляд посерьезнел. Я думаю, он мертвый. Элаиза наморщила лоб. Почему? Я не знаю. Он просто такой странный. В чем это заключается? Элаиза отложила приборы. Лулу подбирала слова. Точно не знаю. Иногда он веселый. Мы дурачимся вместе и все такое. «А иногда он такой... сердитый?» «Что ты имеешь в виду? На что он сердится?» «Мне кажется, я ему нравлюсь», — начала она. «Да кому ж ты не нравишься?» — улыбнулся Мартин. «Но однажды мы оказались на балконе вместе. На продленке, знаешь?» Элоиза кивнула, приглашая ее продолжать. «Я подошла поздороваться, а он стал совсем как дикий». «Почему?» «Не представляю». Лулу театрально пожала плечами. «Мы просто разговаривали, а потом он вдруг сошел с ума. Он кричал, орал, бил все подряд. Пришел Патрик, чтобы его успокоить, но...» «Кто такой Патрик?» «Один из воспитателей на продлёнке. Он просто хотел помочь, но Лукас его легнул и попал в живот. Тогда Патрик ужасно рассердился». «И что произошло потом?» «Лукаса страшно наругали». Патрик потащил его за собой на школьный двор. Я никогда в жизни не видела, чтобы Патрик так сердился. «Кто, говоришь, этот Патрик?» «Один воспитатель». «А какой у него характер?» Лолу снова пожала плечами. «Он вроде хороший, но в основном он играет с мальчиками. Они фехтуют и сражаются, и всякое такое, постоянно на улице, даже когда холодно. Он не очень хорошо разбирается в девчачьих занятиях». Мартин покосился на Элаизу. «Не ставили ли Лукасу диагноз?» Элаиза не отреагировала, сосредоточившись на Лулу. «А ты видела, чтобы Лукас еще так бесился?» «Да, в его классе есть парень по имени Токи. Его все боятся, а Лукас нет. Однажды они поругались на школьном дворе, и я слышала, как Лукас говорил Токи, что убьет его». Мартин вздрогнул. «Убить?» Он так и сказал? Лулу -лу кивнула. А как на это отреагировали взрослые? Никак. Они не слышали. И Токи тоже ничего не сказал, потому что после любой из ссоры ругают его, так что ему бы никто не поверил. Всем взрослым нравится Лукас, потому что он обычно тихо себя ведет. И к тому же круглый отличник по всем предметам. Но я все слышала. Ты рассказывала об этом маме? Спросила Элайза. Лулу потрясла головой и снова набила полный рот макаронами. «Правда же соус страшно вкусный?» Элоиза задумчиво кивнула, размышляя о том, что рассказала Лулу. Раздался звонок, и она встала. В животе сжалась, когда она увидела лицо Герды на экране видеодомофона. Она впустила ее во двор и оставила дверь подъезда открытой. «Привет, мама. А почему ты уже тут?» — спросила Лулу, когда Герда появилась в дверном проеме, «Привет, сокровище мое, как я рада тебя видеть!» — ответила Герда, снимая резиновые сапоги армейского зеленого цвета. Затем чмокнула дочь в макушку. «Привет, привет, но почему нам уже пора домой? Разве мне нельзя остаться у Элоизы на ночь?» «Не сегодня, дружочек». «Ну, пожалуйста!» «Не сегодня, Лулу». «Ну, можно хотя бы посмотреть немножечко кунфу панду 3»?» Мы купили конфет. Разве нельзя немножко поуютиться? Выпи хотя бы кофе, пока мы не ушли. Ладно, кивнула Герда. Одну чашку можно и выпить. Тогда марш в гостиную. Так и быть. Поедем через полчаса. Мартин, хочешь посмотреть со мной Netflix? Спросила Лулу. Мартин приобнял Герду и исчез в гостиной вслед за Лулу. Герда уселась за освободившийся возле Лаизы стул и положила теплую руку ей на спину. «Здравствуй», — сказала она, и от пробежавшей недавно между ними кошки не осталось и следов. «Спасибо тебе за помощь. Вам было хорошо?» Она расстегнула черную кожаную куртку и стянула ее с плеч. Элоиза кивнула. «Очень. А что у тебя? Разобралась с делами?» «И да, и нет. Можно мне глотнуть?» Герда потянулась за бокалом Элоизы. «Само собой. Я не рассчитываю на то, что ты хочешь кофе», — улыбнулась Лаиза. «Обойдусь, спасибо». Герда моментально опорожнила бокал. «Одного из моих давних клиентов убили». «В Афганистане?» «Здесь, в Копенгагене, чтоб его». «Сейчас? Во время учений, что ли?» «Нет. В своей постели. Застрелили. Выстрел в голову». «Да ты что?» Лоиза ошеломленно уставилась на подругу. Снова наполнила бокалы и протянула один из них Герде. «Да, безумие», — согласилась Герда. «Так что мы целый день анализировали ход его терапии. Каждый камушек перевернули. Мы?» Глаза Герды встретились с Лоизинами. «Да. Я и еще один психолог-реабилитолог. Клиент посещал терапию у меня, но полтора года назад закончил». «Помнишь парня, который влюбился в меня и начал преследовать в интернете? Сталкера?» «Это его убили?» «Да. Он был одержим мной. Крайне неприятно. Поэтому я уговорила коллегу взять его, пока проблема не приобрела куда большие масштабы». «Отлично это помню», — сказала Элоиза. «Но не припомню, чтобы ты его по-настоящему боялась». «Нет, не боялась, но он неприятный тип. В чем это заключается?» Да во всем. Большинство солдат, которые ходят ко мне на терапию, пережили много ужасов на заданиях, и им нужно переосмыслить этот травматический опыт. Нередко мы прорабатываем потерю сослуживцев. Они видели, как друзья подрывались на минах, и им самим приходилось собирать окровавленные останки, чтобы родителям дома было что похоронить. Жуть. Герда устало потерла глаза. Это обязательно требует проработки с психологом. Но их мысли занимает не только это. Они переживают, что убивали сами. В некоторых ситуациях убийство врага не производит на них особого впечатления, и, например, например, когда член ИГИЛ или Талиб полит из калаша по нашим войскам, то срабатывает инстинкт to kill or to be killed. Примечание. ИГИЛ исламское государство Ирака и Ливана. Международная исламская экстремистская террористическая организация Запрещена на территории Российской Федерации To kill or to be killed Убей или будь убитым Перевод с английского Конец примечания После таких событий парни не лишаются сна Но когда гибнет мирное население, особенно дети Многие впоследствии сильно мучаются А твой клиент, он страдал подобным? Нет, и именно это и было так неприятно. Он почти гордился собранными скальпами. Я знаю, например, что в Афганистане он расстрелял целую семью на зачистке дома в деревне. Дети, дяди, тети, бабушки, дедушки, уложил всех. В БДА это проходит как легитимное уничтожение врага, но во время терапии он признал, что они не были вооружены. Что такое БДА? Это сокращение от «Battle Damage Assessment», то есть оценка боевого ущерба. Солдаты протоколируют, кого и сколько они убили, и при каких обстоятельствах это произошло. Данный эпизод зарегистрирован как соответствующий правилам, но в реальности он заставил членов семьи выстроиться в шеренгу и... Она изобразила руками автомат и нажала на воображаемый курок. И он, боже праведный, Улыбался, когда об этом рассказывал. Элоиза недоверчиво прищурилась. «Он и вправду сидел и живописал тебе все это?» «Нет. Именно этот эпизод он описывал не мне. Его мне пересказал коллега». Элоиза заколебалась было, но не смогла удержаться от искушения покопаться в теме еще. «А кто взял его в работу после тебя?» «Коллега», — уклончиво повторила Герда и глотнула вина. Один из других психологов-реабилитологов в казарме. У Элоизы не осталось сомнений, кого подразумевала Герда. «А теперь он и сам убит?» — спросила она. «Клиент, я имею в виду». Герда кивнула. Элоиза пожала плечами. «Вот так работает карма. Ты уже рассказала об этом полиции?» «О чем? «Что твой клиент перебил толпу мирных жителей в Афганистане?» Герда помотала головой. За коммуникацию с полицией ответственные вооруженные силы. Я принимала участие только во внутреннем совещании в казарме. К тому же, как я уже говорила, эту историю он рассказывал не мне. Да-да, твоему коллеге, съязвила Элаиза и прикусила губу. А почему он вообще делится с тобой подобным? Разве смысл терапии не в том, чтобы все сказанное в кабинете пребывало между терапевтом и клиентом? Герда долго смотрела на Элаизу в упор не произнося ни слова. «Потому что он доверяет мне», — в конце концов заявила она. «Так же, как и я доверяю тебе». «Хм...» — откликнулась Лоиза. Она только сейчас обнаружила, что положила руку себе на живот и тут же инстинктивно ее отдернула. «Мне, тем не менее, кажется, что тебе следует рассказать полиции все, что знаешь». Герда подалась вперед на стуле, явно давая понять, что разговор окончен. Лулу, позвала она. Уже поздно, нам бы пора ехать домой. Упрямство Герды наводило на мысли о двери амбара и лесе в Рёрвиге. И Элаиза твердо решила во всем признаться Шеферу. Если ее шестое чувство не подводило, нельзя было продолжать скрытничать. Они поднялись из-за стола, когда Лулу вошла в гостиную. Можно я возьму с собой остатки конфет? Разумеется, сказала Элаиза и крепко ее обняла. «Ага, тебе купили конфет». Герда сняла дутую куртку Лулу с крючка в коридоре и подняла ее ранец с пола. «Да, мне можно было набрать на 30 крон». «Вот свезло-то. Спасибо, не забыла сказать». Лулу кивнула и надела куртку. «А еще и Лоиза просто с ума сошла, когда узнала про яблочного дядю в Фётоксе». «Сошла с ума?» — удивилась Герда. «С чего бы?» «Она сказала, что он может валить со своими гадкими яблоками», — заулыбалась Лулу. Герда снисходительно посмотрела на Элаизу. Та протестующая подняла указательный палец в воздух. «Это не совсем то, что я сказала». «Но ты же это имела в виду?» — возразила Лулу. Герда промолчала. Просто кивнула и приобняла Элаизу на прощание. «Спасибо за помощь». «Да было бы за что». Элоизе было слышно, как Лулу и Герда смеются, спускаясь вниз по лестнице. Она закрыла за ними дверь и, заперев ее, обернулась. Мартин уже переместился за кухонный стол и разглядывал ее. Он был похож на кота, который только что полакомился канарейкой. «В чём дело?» — улыбнулась Элоиза. «Ты такая молодец». «Почему?» «Ты так здорово ладишь с Лулу. Она тебя обожает». Улыбка Элаизы замерла. Этого разговора она предпочла бы избежать. А знаешь, какой у тебя талант? спросила она вместо ответа. Ухватив Мартина за воротник рубашки, она мягко притянула его к себе. Пойдем. Она взяла его за руку и увела в спальню.